ц е Ради спасения людей Христос создал на земле Свою Церковь, без которой нет и не может быть истинного христианства. Церковь – это Христово царство, купленное ценой Его крови, царство, в которое Христос вводит тех, кого избрал своими детьми, и кто избрал Его своим Спасителем. Начальным моментом существования церкви на земле Считается беседа Иисуса Христа с учениками в Кесарии Филипповой, когда Петр от лица прочих апостолов исповедал его Сыном б о ж ь и м На что Спаситель ответил «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на с е м камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют е ё То есть исповедание Петра становится камнем, положенным в основании Церкви Христовой. Однако в собственном смысле краеугольным основанием Церкви является Сам Христос. Апостол Петр говорит о Христе как краеугольном камне, «приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из Себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании «Вот, я полагаю, в сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Таким образом, вера во Христа есть камень, становящийся фундаментом духовного здания, имя которому Церковь. Об этом же говорит и апостол Павел. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». В послании к Коринфянам апостол Павел называет коринфскую общину строением, себя строителем, а основанием, фундаментом, Христа, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Христианская церковь – это собрание призванных Христом, уверовавших в Него и живущих им. Но церковь – не просто общество или содружество людей, объединенных верой во Христа, не просто сумма индивидуумов, собранные вместе Члены Церкви составляют единое тело, неделимый организм. Как пишет святой апостол Павел, «Все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. И вы – тело Христово, а порознь – члены». Через таинство, в особенности через причастие тела и крови Христа в евхаристическом хлебе и вине – Мы соединяемся со Христом и становимся в нем одним телом. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Церковь есть евхаристическое тело Христа. Евхаристия соединяет нас с ним и друг с другом. И чем ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу. Чем полнее любовь ко Христу, тем сильнее любовь к ближнему. Воссоединяясь с Богом через жизнь в таинствах, мы воссоединяемся друг с другом, преодолеваем нашу обычную разобщенность и отчужденность, становимся членами неделимого организма, связанными между собою союзом любви. Ветхозаветным прообразом Церкви был израильский народ, избранный Богом и отделенный от других народов. Признаками принадлежности к Ветхому Израилю служили национальность и обрезание, к Новому Израилю – Церкви, вера во Христа и крещение. Ветхий Израиль был полком во главе с Богом-предводителем, Новый Израиль является стадом во главе с Христом-пастырем. Ветхий Израиль странствовал по пустыне в ожидании земли обетованной, Новый Израиль странствует по земле обетованной, в ожидании и предвкушении Царства Небесного, которое во всей полноте откроется только после скончания века, то есть в будущей жизни, но которое уже сейчас начинается для людей в Церкви. Свойства Церкви Христиане веруют в единую святую соборную и апостольскую Церковь. Этими словами, символ веры определяет свойства Церкви как богочеловеческого организма. Церковь едина, ибо создана по образу Святой Троицы и является собой тайну сущностного единства при ипостасном различии. Она состоит из множества отдельных личностей ипостасей, скрепленных единством веры и таинств. По слову апостола Павла, Одно тело и один дух, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Об этом единстве всех христиан молился Иисус Христос на Тайной Вечере. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не о них же только молю». но и верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Любовь трех лиц Святой Троицы отображена в единстве Церкви. О святости Церкви говорит апостол Павел, сравнивая Христа с женихом, а Церковь с невестой. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за н е ё чтобы осветить е ё чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Святость церкви обусловлена не только святостью Христа, как ее главы, но и святостью, к которой призваны все ее члены. Апостолы в своих посланиях часто называют христиан святыми, подразумевая, что святость – не недосягаемый идеал, но нормы для членов Церкви. К святости призван каждый христианин, и во все эпохи в Церкви есть истинные святые. Однако таких святых, превзошедших грех и страсти, очень мало. Большинство христиан-грешники, являющиеся членами Церкви, не в силу достигнутой святости, но в силу своего стремления к ней и покаяния. Задача Церкви и заключается в том, чтобы о с в е щ а т ь их, и приводить к Богу. В этом смысле о христианах говорится, что они находятся «in patria et in via» – в Отечестве и в пути, то есть одновременно внутри Церкви и еще на пути к ней. Славянский термин «соборное» является переводом греческого «католики», «кафолическое», что значит «всеобщее», то есть объединяющее христиан, рассеянных по всему миру. а также всех святых и усопших. Как говорит святитель Кирилл Иерусалимский, церковь называется соборной, потому что во всеобщности и без всякого опущения преподает все, что должно входить в состав человеческого знания, догматы о видимом и невидимом, о небесном и земном. Апостольство церкви заключается в том, что она основана апостолами, сохраняет верность их учению имеет преемство от них и продолжает их служение на земле. О том, что церковь создана на основании апостолов и пророков, говорит апостол Павел. Под апостольским преемством п о н и м а е т с я непрерывная цепь рукоположений, то есть посвящений в сан епископа, идущая от апостолов до сегодняшних епископов. Апостолы рукоположили первое поколение епископов Те, в свою очередь, рукополагали второе поколение, и так до наших дней без перерыва. Христианские общины, где это преемство прервалось, признаются отпавшими от церкви до тех пор, пока оно не будет восстановлено. Епископы продолжают миссию апостолов на земле, миссию служения, проповеди, руководства существующими церковными общинами и основания новых общин. Не только епископы и священники, но каждый член Церкви призван к апостольскому, миссионерскому служению, к проповеди Христа словом и делом. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Миссия Церкви Миссия, возложенная Христом на апостолов и их преемников, в наше время далека от завершения. Еще существуют на земле многие народы, которых почти не коснулась проповедь Христа, огромные регионы, где евангельское слово едва слышно. Некоторые страны, когда-то бывшие христианскими, ныне опять возвратились к язычеству и неверию, и они требуют новой проповеди, новых апостолов. Тысяча лет назад равноапостольный князь Владимир крестил Русь, И с этого момента начался долгий, многовековой путь постепенного искоренения язычества и насаждения христианства. К XV веку, благодаря трудам и подвигам продолжателей апостольского дела, страна превратилась в ту святую Русь, о которой мы читаем в летописях, где каждый человек, и старый, и малый, знал у ч е н и е Христа, ходил в церковь, где даже грамоте учили не иначе, как по псалтире. Но в последующие века появились тенденции, приведшие к духовному кризису, следствием которого была катастрофа 1917 года и 70 лет Вавилонского пленения, когда силы ада хотели окончательно уничтожить всякую память о Христе и вытравить Бога из сердец людей. И страна снова превратилась в языческую, и люди снова оказались сидящими во тьме и ожидающими света. И снова перед христианами, особенно перед пастырями, преемниками апостолов, стоит та же задача, что стояла перед князем Владимиром тысячу лет назад, перед апостолами две тысячи лет назад – проповедовать Евангелие и крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, сокрушать идолов и на месте их воздвигать храмы Христа. Идолы на наших глазах сокрушились с невиданной силой. Но воздвигнуть на освободившемся месте духовные храмы, заполнить образовавшийся вакуум истинной верой еще предстоит. И от того, справится ли Церковь с этой миссией, найдутся ли сегодня люди, равные апостолам в вере, ревности о Боге, любви к Христу и к народу Божьему, зависит духовное будущее России. Апостольская община окончательно осознала себя Церковью в момент Пятидесятницы. когда на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков, и они получили силу к проповеди Евангелия всем народам. Тропарь праздника Пятидесятницы раскрывает смысл этого события. «Якда снисшед языки слия, разделяши языки в ы ш н и й якда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва и согласно с л а в и м Всесвятаго Духа». Здесь содержится напоминание о вавилонском столпотворении, когда Бог, увидев безумие людей, вознамерившихся построить башню до небес, сошел и смешал их языки, чтобы они перестали понимать друг другу и прекратили строительство столпа, который все равно рухнул бы и похоронил их всех под своими обломками. Разрушенное по вине людей единство человеческого рода восстанавливается в церкви. где нет различия по национальному и языковому признаку, но всем дается новый язык, язык веры и молитвы, единомыслия и любви. Всякий раз, когда Вавилонская башня рушится, а она вновь и вновь рушится на протяжении всей истории, происходит смешение языков, обостряются противоречия между нациями, возрастает непонимание и недоверие, и только Святой дух Который есть дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, Который живет и действует в Церкви, может примирить всех, призвать к соединению и согласию. Царственное священство В Древнем Израиле священниками могли становиться только лица, принадлежащие по рождению к колену Левия. Для всех остальных священство было недоступным. Левиты были посвященными, избранными для служения Богу. Они одни имели право приносить жертвы, воскурять фимиам, возносить молитвы и петь в храме. Участие народа в богослужении сводилось к пассивному присутствию. Но ветхозаветные жертвы, как говорит апостол Павел, не могли избавить человечество от рабства греху. «Невозможно, чтобы кровь тельцов или козлов уничтожала грехи», – пишет апостол Павел. «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Поэтому Христос принес в жертву самого себя, чтобы раз и навсегда избавить человечество от рабства дьяволу. «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа», говорит апостол Павел. «Он, Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, Он одним принесением навсегда соделал совершенными освящаемых». Христос стал одновременно и священником, и жертвой. Не принадлежа по рождению к колену Левия, Он стал единым истинным первосвященником вовек по чину Мелхиседека. Мелхиседек, некогда встретивший Авраама, принесший хлеб и вино и благословивший его, священник без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, по слову апостола Павла, был ветхозаветным прообразом Христа. Отдав свое тело на смерть и пролив кровь за людей, преподав в Таинстве Евхаристии это тело и эту кровь верным под видом хлеба и вина, создав Свою Церковь, которая стала новым Израилем, Христос упразднил Ветхозаветную Церковь с Ее жертвами и левицким священством, снял завесу, отделявшую святое святых от людей, разрушил непреодолимую стену между сакральным л е в и т с т в о м и профанным народом. В Церкви Христовой все люди – по слову святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, являются царями и священниками. Все вводятся во святое святых, все становятся родом избранным. Апостол Петр в Первом Послании говорит «И вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Вы род избранный, царственное священство, Народ святой, люди, взятые в о д е л чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Церковная иерархия Учение о царственном священстве всех христиан выражено в Новом Завете с достаточной ясностью. И вместе с тем уже в апостольские времена в Церкви существовало и е р а р х и ч е с к о е священство, то есть особые люди, избранные для служения Евхаристии и предстоятельства над народом. В Деяниях говорится об избрании семи диаконов и посвящении их на служение. Проповедуя в различных городах Римской империи, апостолы основывали там христианские общины и рукополагали епископов и пресвитеров для возглавления этих общин. Служение епископов, пресвитеров и диаконов было служением предстоятельства, учительства и духовного руководства, обусловленное различием служений всех членов церкви, составляющей единый организм. Как в человеческом теле каждый член выполняет свою функцию, так и у членов церкви различные служения. Апостол Павел говорит. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, и иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. И иерархическое священство существует в Церкви именно благодаря всеобщему священству всех христиан. Священник, имеющий рукоположение, но по каким-либо причинам о т д е л и в ш и й с я или отделённой от Церкви, о к а з а в ш и й с я вне её организма, в ы п а в ш и й из царственного священства народа Божьего, теряет свои священнические права. Внутри Церкви иерархическое священство неразрывно связано с народом Божьим, и одно не может существовать без другого, как община не может быть Церковью без священника, так и священник не может быть таковым без общины. Священник не является единоличным совершителем таинств. Все таинства совершаются им при участии народа, вместе с народом и с согласия народа. Чин литургии наглядно показывает, что предстоятель священно действует от лица народа и участие народа в служении не является пассивным. Каждый возглас священника запечатлевается словом «Аминь», произносимым народом. Каждое благословение священника сопровождается ответным благословением народа. «Священник и народ равны. Мир всем, — говорит священник, — и духове твоему, — отвечает народ. Благодать со всеми вами, — говорит священник, и со духом твоим, — отвечает народ». В Древней Церкви рукоположение священника и епископа совершалось согласие народа, Причем, как правило, в эти степени возводились лица, избранные народом. В чине рукоположения до сих пор сохраняется возглас народа аксиос, достоин, выражающий одобрение посвящаемому. В церкви существует три иерархических степени – епископы, священники и диаконы. Епископы возглавляют церковные области, епархии, состоящие из какого-то количества приходов. Священники возглавляют отдельные приходы, храмы, диаконы помогают священникам и епископам при совершении литургии. Трехстепенная иерархия существует в церкви с глубокой древности, хотя, вероятно, не с самого момента ее основания. В посланиях апостолов мы не видим четкого различия между епископами и пресвитерами, оба термина чаще всего употребляются как синонимы. Но по мере расширения церкви возникла необходимость в старших пресвитерах, возглавлявших общины одного округа и обладавших правом рукополагать пресвитеров в эти общины. Уже во II веке священномученик Игнатий Богоносец ясно указывает на епископа как возглавителя церкви и пресвитеров как его сослужителей, находящихся в полном единомыслии с ним и подчиняющихся ему. Пресвитерство так согласно с епископом, как струны в цитре. Повинуясь епископу, пресвитеры повинуются самому Христу в его лице. Для святого Игнатия епископ олицетворяет всю полноту церкви, и несогласие с ним означает разрыв с церковью. «К иерархии нужно относиться с уважением», – считает Игнатий Богоносец, – «все почитайте диаконов как заповедь Иисуса Христа». а епископов, как самого Иисуса Христа, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет церкви. По учению церкви, нравственное несовершенство того или иного священнослужителя не влияет на действенность таинств, совершенных им, потому что при совершении таинств он является лишь орудием Бога. Сам Христос крестит людей, Сам совершает Евхаристию и причащает их, Сам в Таинстве Исповеди отпускает им грехи. Однако если Христос по Своему безграничному милосердию терпит недостойных и порочных служителей в Церкви, как Он терпел Иуду среди апостолов, это не оправдывает самих священнослужителей, носящих сан не по праву. Будучи орудием, свидетелем и служителем Бога, Священник должен быть, насколько возможно, чист, непорочен и непричастен греху. Нравственное несовершенство клириков, грехи и пороки духовенства всегда были болезнью и бедой Церкви, так как они, хотя и не влияют на действенность таинств, тем не менее подтачивают авторитет Церкви в глазах людей, разрушают веру в Бога. Чаще всего о Боге судят по Его служителям, что вполне естественно, так как священник является образом Христа. И как горько иногда человеку увидеть в священнике вместо сочувствия равнодушия, вместо любви неприязнь, вместо нравственной чистоты распущенность, вместо честности лицемерие. От человека, на груди которого крест с изображением Христа, распятого за людей, ждут такого же сострадания и такой же любви, как от самого Христа. Апостол Павел пишет «Будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова апостола обращены к каждому священнику и к каждому епископу. Женщина в церкви На протяжении всей истории церкви священническое и епископское служение в ней могли исполнять только мужчины. Это не просто традиция, являющаяся следствием неравенства между мужчинами и женщинами в древние времена. Священство изначально является служением духовного отцовства. Женщина может быть матерью, женой, дочерью, но она не может быть отцом. Материнство не ниже отцовства, но это другая миссия, другое служение. Чем отличается отцовство от материнства, знает только ребенок. хотя и не может выразить это словами. Отличие духовного отцовства от любого другого служения знает всякий христианин, имеющий духовного отца. Православная церковь отрицательно относится к введенному недавно в протестантских общинах институту женского священства, но не потому только, что православие традиционно и консервативно, тем более не потому, чтобы оно унижало женщину считала ее ниже мужчины, а потому что оно очень серьезно относится к отцовству в церкви и не хочет его лишиться, поручив женщине несвойственное ей служение. В организме церкви каждый член выполняет свои функции и является незаменимым. Отцовство не может быть подменено ничем, и, лишаясь его, церковь утрачивает свою целостность и полноту, становясь семьей без отца или организмом без необходимых членов. В этом смысле показательны о т н о ш е н и е христианства к браку и его взгляд на роль женщины в семье. Христианская семья – это малая церковь, созидаемая по образу Церкви Христовой. По учению апостолов, главой семьи является муж, а не жена. Но главенство мужа не означает неравенство. Власть мужа – это власть любви, так же, как власть Христа в церкви. «Как церковь повинуется Христу, – пишет апостол Павел, – так и жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за н е ё Каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». а д о б о и т с я в данном случае не означает страха перед силой, но боязнь оскорбить мужа – разрушить любовь и единомыслие в семье. А г л а в е н с т в о мужа – это готовность любить до самопожертвования, как Христос любит церковь. Будучи главой семьи, муж должен оказывать любовь и уважение жене. «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни», – пишет апостол п ё т р Не неравенство, а гармоничное единение при различии функций – вот что должно быть и в семье, и в церкви. Ибо если семья – малая церковь, то и церковь – это большая семья. Отцовство священника не ограничивается его функцией возглавителя и руководителя общины. Как раз возглавление в некоторых случаях поручается женщине. Например, женским монастырем всегда руководит и г у м е н и к о т о р ы е подчиняются не только монахини, но и священники, служащие в этом монастыре. В древних монастырях существовали старицы, духовные руководительницы, обладавшие правом принимать исповедь у монахинь. Даже таинство крещения в особых случаях может совершать женщина, например, если поблизости нет священника, а человек находится при смерти, и это таинство признается действительным и законным. Однако история церкви не знает случая, чтобы женщина совершала литургию или рукополагала священников, как это бывает теперь в протестантских общинах. Священник, совершающий Евхаристию, символизирует Христа, Бога, ставшего человеком, мужчиной. А церковь придает важное значение литургической символике. Согласно православному пониманию, между символом и реальностью существует прямая взаимозависимость – так что при изменении символа происходит подмена реальности, которая стоит за ним. Но в Древней Церкви существовали диаконисы, имевшие достаточно широкие обязанности. Они помогали епископам при совершении Таинства Крещения, участвовали в совершении Евхаристии. Вопрос о восстановлении института диаконис серьезно обсуждался в Русской Православной Церкви, в период подготовки к Поместному собору 1917-1918 г о о д в но последующие события помешали осуществлению некоторых намечавшихся церковных реформ. Фактически многие важные и незаменимые служения, в том числе и литургические, родственные служению Диаконис в Древней Церкви, сегодня выполняют женщины. Они приготовляют хлеб для Евхаристии. читают и поют в храме, нередко руководят хором. БОГОРОДИЦА И СВЯТЫЕ Об отношении церкви к женщине можно судить по тому, как высоко ставит церковь Божию Матерь, прославляя ее больше, чем всех святых и даже больше самих ангелов, как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Пресвятая Богородица является Матерью Христа и Матерью Церкви. В ее лице Церковь прославляет материнство, являющееся неотъемлемым достоянием и преимуществом женщины. Примечательно, что протестантские церкви, поручившие женщинам совершение Евхаристии и прочие священнические функции, не почитают Богородицу и не молятся ей. Но Церковь, лишенная Божией Матери, утрачивает полноту. так же, как не является полноценной церковью община, лишенная священства. Если отцовство реализуется в лице иерархии, епископата и священства, то материнство присутствует в церкви в лице Пресвятой Богородицы. Православная церковь прославляет Богородицу как п р и с н о Деву. Этот термин, утвержденный Пятым Вселенским Собором 553 года, Подчеркивает Девство Богородицы до Рождества Христова, в самом Рождестве и после Рождества. Богородица также именуется Пресвятой, Пречистой и Непорочной. Православная Церковь, основываясь на древнем предании, верует, что Божия Матерь после своей смерти в третий день воскресла и была вознесена с телом на небо. Божия Матерь стоит во главе сонма святых, прославляемых Церковью. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией Церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Несправедливое обвинение в адрес Церкви, будто она поклоняется людям наравне с Богом, нарушая заповедь «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». Греческое богословие четко отличает служение Богу от почитания святых, которым воздается честь не как богам, но как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Святые тесно связаны между собой и со Христом. Поклоняясь святым, мы почитаем Христа, который живет в них. Официальное причисление к лику святых или канонизация – явление довольно позднее. Раннехристианская Церковь не знала особых актов канонизации или прославления. Мученик, пострадавший за Христа, Сразу после своей смерти становился объектом благоговейного почитания верующих, ему молились, на его гробнице совершали литургию. В Русской Православной Церкви до сих пор сохраняется правило совершения литургии на антиминсе, в котором обязательно должна быть частица мощей святого или мученика. Антиминс – это специальный плат, лежащий на престоле. Это подчеркивает связь Церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и Церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Это также указывает на мучеников, как на основу и фундамент Церкви. Почитание того или иного святого не является следствием акта канонизации. Скорее наоборот, канонизация происходит вследствие всенародного почитания святого. Есть святые, о жизни которых неизвестно почти ничего, а почитание их является всеобщим, как, например, святитель Николай, архиепископ Мирликийских, живший в IV веке. Его прославляют христиане как восточной, так и западной церкви. Даже нехристиане, обращаясь в молитве к святителю Николаю, получают от него помощь. Это всемирное почитание святителя Николая – основана на опыте церкви, святитель Николай стал личным другом тысяч христиан, которым он когда-либо помог или которых спас от гибели. Не только люди прославляют святых, но и сам Бог дает иногда видимые подтверждения святости того или иного человека. Например, тела многих святых на протяжении столетий вообще не подвергаются тлению, от мощей святых происходит исцеление. засвидетельствованные многими людьми. Нецерковному человеку бывает трудно понять, зачем нужно молиться святым, когда есть Христос. Однако святые – не посредники между нами и Богом, скорее они наши небесные друзья, способные услышать нас и помочь своей молитвой. Тот, кто не имеет друзей на небесах, не может правильно воспринять это благоговейное почитание, которым окружены святые в православной церкви. Лишая верующих возможности непосредственного и живого общения со святыми, протестанты и сектанты оказываются оторванными от золотой цепи святости, восходящей к апостолам и Христу. Но христианская община, оторванная от этой цепи, не может быть полноценной церковью, потому что церковь небесная торжествующая и церковь земная странствующая – связаны неразрывно. Оторвавшись от неба, от Божьей Матери и святых, церковь превращается в земную организацию и перестает быть мистическим телом Христа, объединяющим живых и усопших, грешников и святых. Иконы В православной традиции икона является не просто украшением храма или предметом богослужебного обихода, Перед ней молятся, и ее целуют, к ней относятся как к святыне. Несмотря на существование икон в церкви с глубокой древности, в разные эпохи возникали течения против иконопочитания. В VII и VIII веке они вылились в и к о н о б о р ч е с к у ю ересь, появившуюся в Византии под влиянием ислама и осужденную VII Вселенским Собором. Главным обвинением иконоборцев против иконопочитателей во все времена было обвинение «выдало поклонстве», а основным аргументом – ветхозаветный запрет на изображение Бога. Согласно ветхозаветным представлениям, любое изображение невидимого Бога было бы плодом человеческой фантазии и ложью против Бога. Однако Новый Завет был откровением Бога, который стал человеком, то есть сделался видимым для людей. С той же настойчивостью, с какой Моисей говорит о том, что люди на Синае не видели Бога, апостолы подчеркивают, что они видели Его. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели очами своими, что рассматривали, что осязали наши руки о слове жизни». Христос, по словам апостола Иоанна Богослова, явил миру невидимого Бога, то есть сделал его видимым. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То, что невидимо, то и неизобразимо, а что видимо, то можно изображать, так как это уже не плод фантазии, но реальность. Ветхозаветный запрет на изображение невидимого Бога По мысли преподобного Иоанна Дамаскина, предуказывает возможность изображать его, когда он станет видимым. Святой Иоанн пишет, «Ясно, что тогда тебе нельзя было изображать невидимого Бога, а когда увидишь бестелесного в о ч е л о в е ч и в ш и м с я ради тебя, тогда будешь делать изображение его человеческого вида. Когда невидимый, облегшись в плоть, становится видимым, тогда изображай подобие явившегося, все рисуй и словом, и красками, и в книгах, и на досках. Иконоборчество VIII века было продолжением тех христологических ересей, с которыми боролись святые отцы предшествующих вселенских соборов. И защита икон была защитой веры в воплощение Христа, так как иконоборчество являлось одной из форм отрицания реальности этого воплощения. Для православных христиан икона – это не идол, подменяющий собой невидимого Бога, но символ и знак его присутствия в Церкви. Отцы Седьмого Вселенского Собора вслед за святителем Василием Великим подчеркивали, что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Поклоняясь иконе, Христиане поклоняются не доске с красками, но тому, кто изображен на ней – Христу, б о ж ь е й Матери или Святому. Икона – это окно в мир иной. Через икону человек непосредственно соприкасается с духовным миром и теми, кто живет в нем. Существует также множество чудотворных икон, с которыми связаны случаи исцелений или избавлений от военной опасности. В России особенным почитанием пользуются Владимирская, Казанская, Смоленская, Иверская иконы, а также иконы Божией Матери «Взыскание погибших», «Всех скорбящих радость» и многие другие. Крест Особое значение имеет для церкви крест – орудие смерти, сделавшееся орудием спасения. Святитель Василий Великий отождествляет знамение Сына Человеческого, о котором упоминает Христос в Евангелии от Матфея, с крестом, обращенным четырьмя концами к четырем краям вселенной. Крест является символом самого Христа и наделен чудодейственной силой. Православная Церковь верует, что в кресте присутствует энергия Христа, его божественное действие. И потому христиане не только изображают крест и помещают в храмах наравне с иконами, но также носят крест на груди, осеняют себя крестным знаменем, благословляют крестом друг друга. Чудотворную, спасительную и целительную силу креста и крестного знамения Церковь знает по многовековому опыту. Крест является оружием против дьявола. Крест охраняет человека в пути и на всяком месте. Через крест благословения Христа нисходит на всякое доброе дело, которое мы начинаем с крестного знамения и призывания имени Божия. Крест-хранитель всея вселенная, крест-красота Церкви, крест-царей-держава, крест-верных утверждения, крест-ангелов-слава и демонов-язва, поется на богослужении в честь Креста Господня. ТАИНСТВО ЦЕРКВИ Под таинствами в православной традиции понимаются священнодействия, в которых происходит встреча Бога с человеком и наиболее полно, насколько возможно в земной жизни, осуществляется единение с Ним. В таинствах благодать Бога нисходит на нас и освящает все наше естество. и душу, и плоть, приобщая его к божественному естеству, оживотворяя, обоготворяя и воссозидая в жизнь вечную. В таинствах мы получаем опыт неба и предвкушаем Царство Божие, к о т о р о м у всецело приобщиться, т.е. о с т ь войти в Него и жить в Нем можно лишь после смерти. В творениях святых отцов термин «таинство» употреблялся в разных значениях. Таинствами называли воплощение Христа, Его спасительное дело, Его рождение, смерть, воскресение и другие события Его жизни, саму христианскую веру, у ч е н и е догматы, б о г о с л у ж е н и е молитву, церковные праздники и священные символы. Из числа священнодействий таинствами по преимуществу называли крещение и евхаристию. В настоящее время в Православной Церкви принято считать таинствами Крещение, Евхаристию, Миропомазание, Покаяние, Священство, Брак и Елеосвящение. Все остальные священнодействия относят к числу обрядов. Следует, однако, иметь в виду, что учение о семи таинствах, содержащиеся в учебниках по богословию, заимствовано из латинской схоластики, оттуда же р а з л и ч и е между таинствами и обрядами. Восточная святоотеческая мысль не интересовалась числом таинств и не ставила перед собой задачу подсчитывать их. В каждом таинстве есть видимая сторона, включающая в себя само чинопоследование, то есть слова и действия участников, вещество таинства, будь то вода в крещении или хлеб и вино в Евхаристии. А есть и невидимая сторона – духовное преображение и возрождение человека. ради чего и совершается все чинопоследование. Собственно, тайной и является эта невидимая часть, остающаяся за пределами зрения и слуха, выше разума, вне чувственного восприятия. Но в таинстве преображается и воскресает вместе с душой и телесная оболочка человека. Таинство не только духовное, но и телесное приобщение к дарам Святого Духа. Человек входит в божественную тайну всем своим существом. Он погружается в Бога и душой, и телом, потому что тело тоже предназначено к спасению и обожению. В этом смысл погружения в воду в к р е щ е н и и помазание миром в миропомазание, вкушение хлеба и вина в Евхаристии. В будущем веке вещество таинства уже не нужно. И человек причащается не т е л а и крови Христа под видом хлеба и вина, но самого Христа непосредственно. На пасхальном богослужении мы молимся «подавай нам истия, то есть полнее, совершеннее, тебе причащайтесь в невечернем дни Царствия Твоего». Тем самым мы исповедуем, что в Небесном Отечестве мы чаем еще большего, еще более тесного единения со Христом. Но пока мы в странстве и на земле, Мы нуждаемся в видимых знаках Божьего присутствия. Поэтому мы приобщаемся к божественному естеству через воду, насыщенную Богом, через хлеб и вино, напоенные им. Совершителем любого таинства является сам Бог. Перед началом литургии диакон говорит священнику «Время сотворите г о с п о д е в и по-русски «Время Господу действовать», то есть настало время, пришел час – когда действовать будет сам Бог, а священник и дьякон лишь его орудия. И в момент приложения святых даров священник не действует сам, а только молится, призывая Бога Отца «и сотвори оба хлеб сей честное тело Христа Твоего, а ежев ч а ш е сей честную кровь Христа Твоего». В чине крещения священник произносит «крещается раб Божий», подчеркивая, что не сам священник, а Бог совершает Таинство. Крещение Таинство Крещения является дверью в Церковь, как Царство Благодати, с него начинается христианская жизнь. Крещение – это граница, отделяющая членов тела Христова от прочих людей, находящихся вне этого тела. В Крещении человек облекается во Христа. по словам апостола Павла, которые поются во время обхождения крещаемых вокруг купели. «Елицы во Христа крестистеся, во Христа о б л е к о с т е с я то есть все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. В крещении человек умирает для греховной жизни и воскресает в новую духовную жизнь, о чем говорится в апостольском чтении, содержащемся в чинопоследовании таинства.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 почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Таинство крещения заповедано Самим Христом «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Заповедь Христа включает в себя основные элементы чинопоследования таинства – предварительное научение или оглашение, без которого вера не будет сознательной, погружение в воду и формулу «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В первые четыре века христианства было принято крестить по преимуществу взрослых, так как придавалось большое значение сознательному принятию таинства. Некоторые, зная, что в крещении прощаются грехи, откладывали таинство до последних дней жизни. Впрочем, практика крещения младенцев является также весьма древней. Апостолы крестили целые семейства, в которых, несомненно, должны были быть и дети. Карфагенский собор в IV веке даже провозгласил а н а ф и м у отвергающим необходимость крещения младенцев и новорожденных детей. Что же касается веры как главного условия действенности таинства, то в случае крещения младенцев исповедание веры произносят восприемники или родители, тем самым дающие обязательство воспитать детей в вере и сделать их крещение сознательным. Младенец, принимающий таинство, не может логически осмыслить то, что происходит с ним, однако его душа вполне способна воспринять благодать Святого Духа. Младенцам благодать Божия дается как бы в залог их будущей веры, как семя, которое бросают в землю, но для того, чтобы из семени выросло дерево и принесло плоды, Требуются усилия и восприемников и самого крещаемого по мере Его возрастания. В Древней Церкви крещение совершалось не ежедневно, по мере потребности желающих креститься, как это практикуется сегодня, а лишь по большим праздникам, в особенности на Пасху. Крещению предшествовали долгие месяцы, а иногда и годы оглашения. когда готовящиеся к таинству приходили в храм и слушали беседы епископа или священника, раскрывавших им смысл христианской жизни. Огласительные беседы заканчивались на Страстной Седмице. В Великую Пятницу, как правило, совершалось отречение от сатаны и исповедание верой – договор с Христом, по выражению святителя Иоанна Златоуста. А в Великую Субботу, накануне Пасхи, После вечерней литургии происходило само крещение. До сих пор пасхальное богослужение православной церкви несет на себе следы первоначальной зависимости от чинопоследования крещения. Ночной крестный ход вокруг храма когда-то был шествием новокрещенных, облаченных в белые одежды и держащих горящие свечи в церковь, где их встречала л и к у ю щ е я «Христос воскресе». Хотя продолжительное оглашение в наше время не практикуется, его необходимость, в особенности, когда речь идет о крещении взрослых, очевидна. Прежде чем крестить, необходимо научить. На практике священник перед началом таинства проводит краткую беседу, изъясняя основные истины веры. В чине крещения сохранились молитвы, оглашения и изгнания дьявола, после которых происходит торжественное отречение крещаемого от дьявола и исповедание веры во Христа. Затем следует освящение воды, помазание елеем и само троекратное погружение с произнесением слов «Крещается раб Божий такой-то или раба Божия такая-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Непосредственно за погружением в воду следует таинство миропомазания, после которого совершается троекратное обхождение вокруг купели с пением «Елицы во Христа крестистися». Чин крещения завершается чтением апостола и Евангелия, символическим пострижением волос и воцерковлением новокрещенного. Сразу же после крещения или в ближайшие дни Новокрещенный, вне зависимости от возраста, приступает к причащению святых тайн. В отличие от католической церкви, где миропомазание или конфирмация и первое причастие совершаются по достижении ребенком семи лет, Православная Церковь допускает детей к этим таинствам с самого раннего возраста, чтобы не лишать их живой, хотя и не вполне осознанной, связи со Христом. Таинство крещения совершается однажды в жизни. В крещении человек получает прощение всех своих грехов. Однако крещение является лишь первой ступенью восхождения души к Богу, если за ним не следует обновление всей жизни, духовное перерождение, решительный отказ от дел ветхого человека, то оно не приносит плода. Благодать Божия, получаемая в крещении как залог, как семя, будет прорастать в человеке и многообразно проявляться на протяжении всей его жизни, если он стремится ко Христу, живет в церкви и исполняет заповеди. Если же крещение было только формальностью, данью традиции или моде, и человек продолжает жить как язычник или неверующий, то он лишается всех плодов таинства, отлучает себя от Христа и извергает себя из церкви. Миомаз Установление таинства миропомазания восходит к апостольским временам. В первоначальной церкви каждый новокрещённый получал благословение и дар Святого Духа через возложение рук апостола или епископа. В Деяниях говорится о том, что Пётр и Иоанн возложили руки на самарян, ибо они приняли Святого Духа, ибо он не сходил ещё ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Сошествие Святого Духа сопровождалось иногда видимыми и ощутимыми проявлениями благодати. Люди начинали говорить на незнакомых языках, пророчествовать, совершать чудеса, как это случилось с апостолами в праздник Пятидесятницы. Возложение рук являлось продолжением Пятидесятницы, так как сообщало дары Святого Духа. п о с л е д с т в и и с умножением христиан, из-за невозможности личной встречи каждого новокрещённого с епископом, возложение рук было заменено миропомазанием. В Православной Церкви миропомазание совершает священник, однако само «мира» – благовонное масло – приготовляется епископом. Мира варится из различных элементов, и в современной практике правом приготовления мира обладает только глава Автокефальной Церкви, патриарх или митрополит. В Москве, например, патриарх Московский и всея Руси совершает чин мироварения один раз в несколько лет и затем раздает освященное миро на приходы. Таким образом, благословение патриарха получает каждый, кто становится членом церкви. В апостольских посланиях дар Святого Духа, которым обладают христиане, иногда называется помазанием. В Ветхом Завете через помазание совершалось поставление человека на царство и на священническое служение. В Новом же Завете нет деления на посвященных и прочих. В Царстве Христа все являются царями и священниками, родом избранным, людьми взятыми в удел, а потому помазание совершается над каждым христианином. Через миропомазание человек получает печать дара Духа Святого. О даре Святого Духа Христос говорил ученикам на Тайной вечере «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины. И лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Крестная смерть Христа сделала возможным дарование нам Святого Духа. И во Христе мы становимся царями-священниками и христами-помазанниками, получая не ветхозаветное священство Аарона или царство Саула или помазание Давида, но новозаветное священство и царство самого Христа. Через миропомазания мы становимся сынами Божиими, потому что Святой Дух есть дар усыновления. Так же, как и благодать крещения, Дар Святого Духа, получаемый в Миропомазании, должен быть не просто пассивно воспринят, но активно усвоен. В этом смысле преподобный Серафим Саровский говорил, что цель жизни христианина – стяжание Духа Святого. Божественный Дух получен нами в залог, но его предстоит стяжать, то есть приобрести, войти в обладание им. Святой Дух в нас должен принести плод, апостол Павел говорит Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Все таинства имеют смысл и являются спасительными только в том случае, если жизнь христианина соответствует дару, который он получает. Евхаристия Таинством Таинств Православной Церкви является Святая Евхаристия. Она – сердцевина Церкви, ее основа, фундамент, без которого немыслимо существование Церкви. Таинство Евхаристии было совершено Христом на Тайной Вечере, о которой рассказывают все четыре евангелиста, а кроме того апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал».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 ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Тайная вечеря, совершенная Христом вместе с учениками, по внешнему ритуалу являлась древнееврейской пасхальной вечерей, на которую в Израиле собирались члены каждой семьи для вкушения жертвенного пасхального агнца. Но если обычный пасхальный ужин был семейной трапезой, то в тайной вечере участвовали ученики Христа, не родственники Его по плоти, а та семья, которая потом вырастет в церковь. И вместо Агнца был Он Сам, приносящий Себя в жертву, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира для спасения людей. Во время вечера Христос притворил хлеб и вино в свое тело и кровь. причастив учеников и заповедав им совершать это таинство в Его воспоминания. И после Его крестной смерти и воскресения ученики собирались в первый день недели, так называемый «день солнца», когда воскрес Христос, для преломления хлеба. Первоначально Евхаристия являлась трапезой, сопровождавшейся чтением Писания, пением псалмов, проповедью и молитвой, Иногда она продолжалась всю ночь. Постепенно, по мере роста христианских общин, Евхаристия трансформировалась из вечери ужина в богослужение. Наиболее древними элементами этого богослужения являются чтение Священного Писания, молитвы обо всех людях, целование мира, благодарение Отцу, на которое народ отвечает «Аминь», и преломление хлеба, то есть причащения. В Древней Церкви каждая община могла иметь свой евхаристический чин, однако эти элементы присутствовали во всех чинопоследованиях. Молитва Предстоятеля первоначально была импровизированной, и лишь впоследствии евхаристические молитвы были записаны. По учению Православной Церкви, единственным истинным совершителем Евхаристии является Сам Христос. Он невидимо присутствует в храме и действует через священника. Для православных христиан Евхаристия – это не просто символическое действие, совершаемое в воспоминания Тайной Вечери, но сама Тайная Вечеря, ежедневно возобновляемая Христом и непрерывно с той пасхальной ночи, когда Христос возлежал за столом со своими учениками, продолжающаяся в Церкви. Православная Церковь, безусловно, верует, что в Евхаристии хлеб и вино становятся реальными телом и кровью Христа, а не только символическим изображением тела и крови. Все древние литургические чины подчеркивают, что евхаристический хлеб и вино есть самое честное тело и самая честная кровь Господа Иисуса Христа. И Сам Христос говорит в Евангелии «Плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя и с т и н а есть п и т и е ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Соединение верующего со Христом в Евхаристии бывает не символическим и образным, но истинным, реальным и всецелым. Как Христос пронизывает собою хлеб и вино, наполняя их своим божеством, так Он входит в человека, наполняя Его плоть и душу Своим животворным присутствием и божественной энергией. В Евхаристии мы становимся, по выражению святых отцов, сотелесными Христу, который входит в нас, как в утробу Девы Марии. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет о том, что Христос, соединяясь с нами, делает божественными все члены нашего тела. «Ты сродник наш по плоти, а мы твои сродники по божеству твоему». Ты пребываешь с нами ныне и вовеки, и делаешь каждого жилищем и обитаешь во всех, каждый из нас в отдельности с тобою Спаситель, весь со всем, и ты с каждым в отдельности находишься, один с одним. И таким образом все члены каждого из нас сделаются членами Христовыми, и мы вместе сделаемся богами, сопребывающими с Богом. В этих словах преподобного с е м и о н а прослеживается связь между причащением и обожением, являющимся целью христианской жизни. Подчеркивается также ощутимый и телесный характер соединения со Христом. Наша плоть в Евхаристии получает как бы закваску нетления, становясь обоженной, и когда она умрет и истлеет, эта закваска станет залогом е ё будущего воскресения». Как часто следует причащаться? Церковь придает таинству Евхаристии особое, ни с чем не сравнимое значение в деле спасения человека. Вне Евхаристии нет ни спасения, ни обожения, ни истинной жизни, ни воскресения в вечности. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни», — говорит сам Христос в Евангелии от Иоанна. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Поэтому святые отцы советовали христианам никогда не уклоняться от Евхаристии и причащаться, насколько возможно, часто. Практика редкого причащения, только по большим праздникам или в посты, а то и раз в год, возникла по мере ослабления в церкви духа евхаристического благочестия, когда одни стали избегать причащения из чувства собственного недостоинства, а для других причащение превратилась в формальность – религиозный долг, который надо исполнить. В России в послепетровскую эпоху было принято причащаться раз в год. Вопрос о том, как часто необходимо причащаться, широко обсуждался в России начала 20 века, когда шла подготовка к Поместному собору Русской Православной Церкви. Было рекомендовано вернуться к первохристианской практике причащения в каждый воскресный день. Подчеркивалось, что человек никогда не бывает достоин этого великого таинства, потому что все люди грешники, но Евхаристия и дана для того, чтобы, причащаясь и соединяясь со Христом, мы становились более чистыми и достойными Бога. Об этом говорил еще святой Иоанн Кассиан Римлянин в V веке, Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными, но еще более и более надобно поспешить к Нему для уврачевания души и очищения духа. Однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран». а иначе и однажды в год нельзя достойно принимать п р и ч а щ е н и е как некоторые делают, оценивая д о с т о и н с т в о освящения и благотворность небесных тайн, так что думают, будто принимать их должны только святые и непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно выказывают больше гордости, нежели смирения, потому что когда принимают их, считают себя достойными принятия их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться святых тайн, в каждый воскресный день принимали их для врачевания наших недугов, нежели верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия их. Так пишет святой Иоанн Кассиан Римлянин. Если в первые три века после Христа еженедельное, а то и ежедневное, причащение было нормой христианской жизни, то это, очевидно, было следствием той напряженности духовного горения, которое наблюдалось в церкви эпохи гонений. Ослабление евхаристического сознания непосредственным образом связано с общим понижением уровня духовной жизни в последующие века. Вполне естественно, что там, где возобновлялись гонения, где христиане оказывались в условиях, когда принадлежность к церкви означала готовность на мученичество и жили под угрозой смерти, Евхаристия вновь становилась средоточием христианской жизни. Так было в Советской России после революции, так было среди тысяч христиан русского рассеяния, оказавшихся лишенными Родины. И сейчас во многих русских приходах причащаются каждое воскресенье. Кое-где, однако, еще сохраняется обычай редкого причащения. Подготовка к причащению Подчеркивая, что никто не может быть достоин причащения, святые отцы, однако, постоянно напоминали о том, что всякий, приступающий к таинству, должен быть готов к встрече со Христом. Подготовка к причащению не должна ограничиваться чтением какого-то количества молитв и воздержанием от тех или иных видов пищи. В первую очередь, готовность к причащению обусловлена чистотой совести, отсутствием вражды против ближних или обиды на кого-либо, миром в отношении всех людей. В Евангелии от Матфея Христос говорит «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Препятствиями для причащения являются совершенные человеком тяжкие грехи, в которых необходимо покаяться на исповеди. В русской церкви принято причащаться натощак, так как тело человека должно быть предочищено постом, Причащение натощак является древней традицией, восходящей к той эпохе, когда литургия перестала быть продолжением агапы вечере в л ю б и и превратилась в торжественное богослужение, совершаемое в утренние часы. Что же касается особых аскетических правил подготовки к причащению в период говения, как, например, пост в течение нескольких дней, то они возникли в те времена, когда причащение стало редким и нерегулярным. В современной практике русской церкви обычно предписывается однодневный, двух- или трехдневный пост перед причащением, кроме того, п р и ч а щ е н и е должна предшествовать исповедь. В церквах греческого Востока евхаристический пост вообще не практикуется, и к причащению приступают без исповеди. Русская практика ориентирована, очевидно, на редкое причащение, так как, если человек хочет причащаться каждое воскресенье, он должен поститься, по крайней мере, каждую субботу. Пост перед причащением является благочестивой традицией Русской Церкви, и он необходим для тех, кто причащается редко, так как заставляет их в дни говения углубиться в себя и подумать о грехах. Что же касается людей, стремящихся причащаться каждое воскресенье или чаще, К ним применяют менее строгие правила. Есть, кроме того, немало праздничных дней, когда пост противоречит самой идее праздника. Если человек желает причаститься в дни пасхальной седмицы, должен ли он поститься в праздник Пасхи? Или, если он хочет причащаться в день Святого Духа, должен ли он поститься в праздник Пятидесятницы? Существующее правило непременного поста перед причащением иногда приводит к тому, что на литургиях в пасхальную седмицу вообще никто не причащается, и священник, выходя с чашей и произнося «Со страхом Божиим и верою приступите», тотчас уходит обратно в алтарь, так как никто не приступает, иногда по указанию самого же священника. Все предписания относительно подготовки к Евхаристии направлены на то, чтобы человек, приступающий к таинству, осознал свою греховность и приступил с чувством глубокого покаяния. В молитве перед причащением священник и вместе с ним весь народ, повторяя слова апостола Павла, называет каждый себя первым из грешников «Верую Господи и исповедую, яко ты и си воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир г р е ш н ы е спасти, от них же первый есмь аз». Только сознание своего всецелого недостоинства делает человека достойным приступить к Евхаристии. Сокрушение от сознания собственной греховности, однако, не мешает христианину воспринимать Евхаристию как праздник и радость. По своей природе, Евхаристия является торжественным благодарением, основное настроение которого – хвала Богу. Неслучайно в седмичные дни Великого Поста полная литургия вообще не совершается. Скорбному настроению этих дней ликующий характер евхаристических молитв не соответствует. В этом парадокс и тайна Евхаристии. К ней нужно приступать с покаянием и одновременно с радостью, с покаянием от сознания своего недостоинства и радостью от того, что Господь в Евхаристии очищает, освящает и обоготворяет человека, делает его достойным, невзирая на недостоинство. В Евхаристии не только хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христа, но и Сам Причащающийся прилагается из ветхого человека в нового, освобождаясь от груза грехов и просвещаясь Божественным Светом. Покаяние. Исповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». С этих слов Иоанна Крестителя начал свою проповедь Иисус Христос. Греческое слово «метаноия» п означает буквально «перемена ума». Проповедь Христа стала призывом к радикальному изменению образа мысли и образа жизни, обновлению ума и чувств, отказу от греховных дел и помыслов, преображению человека. Синонимом покаяния Является часто встречающееся в Библии слово «обращение» «обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Обращение есть отвращение от греховной жизни и возвращение к тому, от кого мы ушли, от кого отпали, от кого отвернулись. Кающийся человек подобен блудному сыну из евангельской притчи. Живя в грехе, он удаляется от Бога, но после многих невзгод пришед в себя, решает вернуться к Отцу. Таинство покаяния, называемое также исповедью, установлено Церковью в глубокой древности. В деяниях апостольских говорится, что многие из уверовавших приходили к апостолам, исповедуя и открывая дела свои. С исповеди начиналась христианская жизнь бывших язычников. Практиковались иногда публичная исповедь перед всей общиной, а также исповедь перед несколькими священниками. Но к V веку эти формы исповеди исчезли. Чаще всего, однако, исповедь была тайной. В христианской традиции церковь воспринимается как духовная врачебница, грех как болезнь, исповедь как лечение, а священник как врач. В чине исповеди сохраняются слова – «Внемли оба, понежебо пришел еси во врачебницу, да не не исцелен от идиши». Грех является падением, заблуждением человека. Исповедь помогает ему подняться и выйти на верный путь. х р и с т и а н и н у все грехи прощены в крещении. Однако несть человек, и же жив будет, и не согрешит. И после крещения человек вновь допускает грехи, оседающие в его душе, как грязь и чернота, лишающие его полноты жизни в Боге, потому что ничто нечистое не может войти в общение с п р е ч и с т ы м Богом. Святые отцы называли покаяние вторым крещением, подчеркивая его очищающее, обновляющее и исцеляющее действие. Кающийся на исповеди остро ощущает свою греховность, и это сознание способствует исправлению его жизни. Показательно, что те, кто исповедуются редко или не исповедуются вовсе, как правило, совсем не чувствуют себя грешниками. На исповеди они говорят «живу как все, особых грехов у меня нет, я никого не убила, ни у кого ничего не украла и т.п.». о м у о о о д б н е А те, кто и с п о в е д у е т с я регулярно, всегда находят в себе множество недостатков и стараются бороться с ними. Этот парадокс объясняется тем, что как пыль и грязь видны только там, где есть свет, а не в темной комнате, так и греховность человека становится для него явной по мере того, как он приближается к Богу, Который есть свет, а вне Бога не может быть ясного видения грехов, потому что все помрачено и замутнено. Исповедь приносится Богу, и священник только свидетель, как сказано в «Ченопоследовании таинства». Зачем нужен свидетель, когда можно исповедоваться самому Богу, без посредников? Церковь, устанавливая исповедь перед священником, несомненно учитывала субъективный фактор – Бога многие не стыдятся, так как не видят Его, а перед человеком исповедоваться стыдно, но это спасительный стыд, помогающий преодолеть грех. Кроме того, священник является духовным руководителем, помогающим найти верный путь для преодоления греха. Исповедь не ограничивается только рассказом о грехах, она предполагает и совет священника, а также в некоторых случаях епитемию, наказание или нравственное предписание для уврачевания греха. Перед началом исповеди священник предупреждает, что она должна быть полной, в случае, если кающийся по стыду или по другой причине скрывает грехи, Таинство считается недействительным. Священник перед исповедью говорит «Не стыдись и не бойся, и не скрывай ничего от Меня, ибо в таком случае будешь иметь сугубый грех». Прощение человек получает на исповеди тоже полное и всецелое. Священник говорит «Я недостойный иерей, властью его Мне данной прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих». во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прощаются ли забытые грехи? Однозначного ответа на этот вопрос нет, хотя в молитве разрешительной говорится именно о прощении всех грехов. Как правило, если человек после исповеди вспоминает забытый грех, он кается в нем на следующей исповеди. Впрочем, если исповедь бывает не слишком редко, человек не успевает забыть свои грехи. Священник наделен от Бога правом объявлять от имени Бога прощение грехов. Господь Иисус Христос сказал апостолам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Эта власть вязать и решить перешла, как верует Церковь, от апостолов к их преемникам, епископам и священникам. С тех пор, как причащение мирян за каждой литургией перестало быть нормой и сменилось практикой редкого или ежегодного причащения, таинство исповеди, естественно, стало предварять причащение. В русской церкви этот обычай постепенно привел к возникновению теории, согласно которой причастие мирян, в отличие от духовенства, вообще невозможно без исповеди. На практике это приводит к тому, что по большим праздникам в очередь на исповедь выстраиваются сотни людей, желающих причаститься, а сама исповедь сводится к трем фразам, сказанным в спешке или только к чтению разрешительной молитвы, которая воспринимается как, своего рода, допуск к причастию. В церквах греческого Востока исповедь не связана с причащением, что иногда приводит к обратной крайности, Люди вообще не знают, что такое исповедь, и причащаются не очистив совесть. Греческая церковь не знает также русской практики так называемой «общей исповеди», когда по причине большого стечения народа священник не беседует с каждым в отдельности, а лишь сам вслух перечисляет грехи, и верующие отвечают «каюсь» или «грешен», или ничего не отвечают, после чего прочитывается молитва. и все подходят под разрешение. В послереволюционной России общая исповедь стала повсеместной из-за катастрофической нехватки храмов и духовенства. Кое-где общая исповедь сохраняется и теперь. Будучи вынужденной мерой, она, однако, не должна полностью подменить собою частную исповедь, благодатное и спасительное действие которой известно всякому верующему по опыту. Елеосвящение. Соборование. Человек был создан с легким, чистым, нетленным и бессмертным телом. После грехопадения оно утратило эти свойства, стало материальным, тленным и смертным. В жизнь человека вошли болезни. По учению церкви, причины всех болезней коренятся в общей греховности человека. Грех вошел в его естество, как некий дьявольский яд, осквернивший и отравивший его. И если смерть является следствием греха, то болезнь находится между грехом, за которым она следует, и смертью, которой предшествует. Хотя все болезни происходят от разных причин, общий корень у них один – тленность человеческого естества после грехопадения. Поэтому человеческому естеству необходим истинный врач, способный исцелить Его от л е н и я Таким врачом является Христос. В течение своей земной жизни Господь Иисус Христос совершил множество исцелений. Часто Он спрашивал обращавшихся к Нему за помощью, веруете ли, что Я могу это сделать? Исцеляя тело от болезни, Он исцелял и душу от самого страшного недуга, от неверия. Христос указывал на виновника всех душевных и телесных болезней – дьявола, а скорченной женщине Он говорит, что ее связал сатана. Исцеление совершали также апостолы и многие святые. Для помощи больным уже в апостольское время существовало таинство, получившее впоследствии название «Елеосвящение». О нем говорит апостол Иаков в своем послании. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет п р е с в и т е р о в в церкви, и пусть п о м о л я т с я над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и, если он соделал грехи, простятся ему». В основном таинство Елеосвящения в Православной Церкви сохранило те главные черты, которые указаны апостолом Иаковом. Его совершают несколько пресвитеров, Над больным читаются специальные молитвы об исцелении, совершается помазание больного елеем. Церковь верует, что в таинстве елеосвящения больному прощаются грехи. Это, однако, отнюдь не означает, что елеосвящение может заменить собою исповедь. Обычно это таинство совершается после исповеди и причащения. Безосновательно также мнение, будто при совершении елеосвящения п р о щ а ю т с я забытые грехи, то есть не названные на исповеди. Исповедь означает всецелое и полное прощение и оправдание человека, если она принесена искренне, с сокрушением и желанием исправиться. Взгляд на Елеосвящение как на своего рода «восполнение исповеди» противоречит смыслу и идее обоих таинств. В результате такого искаженного понимания К Елеосвящению иногда прибегают совершенно здоровые люди, надеясь получить прощение забытых, а то и утаённых на исповеди грехов. Молитвы о лежащем на одре болезни в этом случае теряют всякий смысл. Ещё более искажает смысл таинства исцеления, каковым можно назвать Елеосвящение, такой взгляд, при котором оно воспринимается как предсмертное напутствие или последнее помазание. Подобный взгляд был распространен в Римско-католической церкви до Второго Ватиканского собора и оттуда проник в некоторые Восточные церкви. Елеосвящение является молитвой об исцелении больного, однако совершение этого таинства не может гарантировать исцеление. Таинство призвано не только облегчить физические страдания человека, но и, приобщив больного к страданиям Христа, сделать саму болезнь спасительным и целительным средством от духовной смерти. Многие святые с благодарностью принимали посланные им болезни, как возможность избавления от мучений в будущем веке. Как учит Церковь, Бог всегда стремится обратить зло в добро. Болезнь, сама по себе являющаяся злом, может принести добро человеку, который благодаря ей приобщается страданиям Христовым и воскресает к новой жизни. Известны случаи, когда болезнь заставляла человека изменить свою греховную жизнь и встать на путь покаяния, ведущий к Богу. брак Любовь между мужчиной и женщиной является одной из важных тем библейского благовестия. Как говорит сам Бог в книге «Бытия», оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Брак установлен Богом в раю, он не является последствием грехопадения. Библия повествует о супружеских парах, на которых было особое благословение Божие, выразившееся в умножении их потомства – Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль. Любовь воспевается в п е с н е песней Соломона» библейской книги, которая, несмотря на все аллегорические и мистические интерпретации святых отцов, не утрачивает своего буквального смысла. Первым чудом Христа было п р е т в о р е н и е воды в вино на браке в Кане Галилейской, что понимается святоотеческой традицией как благословение брачного союза. Истории известны секты, отвергавшие брак как якобы противоречащий аскетическим идеалам христианства. Даже в наше время приходится иногда услышать мнение, будто христианство гнушается браком и допускает брачный союз мужчины и женщины только из снисхождения к н е м о щ е м плоти. Однако это мнение неверно и основано на незнании церковной традиции. Церковь осуждает плотскую похоть и гедонизм, ведущие к половой распущенности и противоестественным порокам. однако она благословляет половое общение между мужчиной и женщиной в рамках брачного союза. В браке происходит преображение человека, преодоление одиночества и замкнутости, расширение, восполнение и завершение его личности. Протеерей Иоанн м е е н д о р ф так определяет сущность христианского брака. Христианин призван уже в этом мире иметь опыт новой жизни, стать гражданином царства, и это возможно для него в браке. Таким образом, брак перестает быть только лишь удовлетворением временных естественных побуждений. Брак – это уникальный союз двух существ в любви, двух существ, которые могут превзойти свою собственную человеческую природу и быть соединенными не только друг с другом, но и во Христе. Придавая такое исключительно высокое значение браку, Церковь отрицательно относится к разводу, а также второму или третьему браку, если последние не вызваны особыми обстоятельствами, как, например, нарушением супружеской верности той или другой стороной. Такое отношение основано на учении Христа, который не признавал ветхозаветных установлений касательно развода, за одним исключением – развода по вине любодеяния. В последнем случае, а также в случае смерти одного из супругов или в других исключительных обстоятельствах, церковь благословляет второй и третий брак. В раннехристианской й церкви не существовало особого чина венчания. Муж и жена приходили к епископу и получали его благословение, после чего вдвоем причащались за литургией святых христовых тайн Эта связь с Евхаристией прослеживается и в современном чинопоследовании таинства брака, начинающегося литургическим возгласом «Благословенно Царство» и включающего в себя многие молитвы из чина литургии, чтения апостола и Евангелия, символическую общую чашу вина. Венчание предваряется обручением. во время которого жених и невеста должны засвидетельствовать добровольный характер своего вступления в брак и обменяться кольцами. Само венчание происходит в церкви, как правило, после литургии. На брачующихся во время таинства возлагаются венцы, которые являются символом царства, каждая семья есть малая церковь, но венец также и символ мученичества, Потому что брак – это не только радость первых месяцев после свадьбы, но и совместное несение всех последующих скорбей и страданий, того ежедневного креста, тяжесть которого в браке ложится на двоих. В век, когда распад семьи стал обычным явлением, и при первых же трудностях и испытаниях супруги готовы предать друг друга и разорвать свой союз, Это возложение мученических венцов служит напоминанием о том, что брак только тогда будет прочным, когда он основан не на сиюминутной и скороприходящей страсти, а на готовности отдать жизнь за другого. И семья бывает домом, построенным на твердом основании, а не на песке, только в том случае, если ее краеугольным камнем становится Сам Христос. О страдании и кресте. Напоминает также тропарь святии мученицы, который поется во время троекратного обхождения жениха и невесты вокруг аналоя. Во время венчания читается евангельский рассказ о браке в Кане Галилейской. Этим чтением подчеркивается незримое присутствие Христа на всяком христианском браке и благословение самим Богом брачного союза. В браке должно совершиться чудо приложения воды, то есть будней земной жизни, в вино, непрестанный и ежедневный праздник, пир любви одного человека к другому. Священство В понятии таинства священства объединены три чинопоследования, каждая из которых по сути является самостоятельным таинством – это чины посвящения в сан епископа, священника и диакона. Епископ по традиции Русской Православной Церкви избирается из числа монашествующих. В первоначальной церкви были и женатые епископы. Сам апостол Павел говорит, что епископ должен быть не порочен одной жены муж. Впрочем, уже в ранние века предпочтение оказывалось неженатым, среди знаменитых отцов церкви ч е в е к а Только святой Григорий Низкий был женат, тогда как Афанасий Великий, Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие были монахами. Священники и диаконы в Православной Церкви могут быть как монахами, так и женатыми, однако вступление в брак разрешается только до принятия сана, и притом однажды второбрачные не допускаются к священнослужению. В древней церкви все кандидаты в священные степени избирались народом, так как народ участвовал в управлении церковью и в решении всех важных вопросов. Однако такой порядок постепенно был заменен практикой избрания епископов и священников только представителями клира. Таинство посвящения в духовный сан с апостольских времен совершается через рукоположение. Согласно церковным правилам, священника и диакона рукополагает епископ, а епископа – несколько епископов. Таинство совершается во время литургии, хератония епископа бывает после пения «Святые Божие», хератония священника после «Великого Входа», а хератония диакона после «Евхаристического канона». Епископская хератония отличается особой торжественностью, ей предшествует чин наречения. когда посвящаемый произносит присягу и исповедание веры. На литургии посвящаемый вводится через царские врата в алтарь и трижды обходит вокруг престола, целуя его углы. В это время поются тропари т а и н с т в о венчания. Посвящаемый встает на колени возле престола, и все служащие епископы возлагают на него руки, а первенствующий архиерей произносит молитву посвящения «Божественная благодать всегда немощная врачующая и о с к у д е в а ю щ а я восполняющая поставляет такого-то благоговейнейшего архимандрита в о епископа помолимся о нем чтобы пришла на него благодать Всесвятого духа При тихом пении кирри элейсон что означает Гподи помилуй архиерей читает молитвы о неспослании святого духа на рукополагаемого Затем новопосвященного епископа облачают в архиерейские одежды, народ возглашает аксиос, что значит «достоин». После литургии епископу вручается жезл, как символ п а с т о р с к о й власти. Хератония священника и диакона совершается в том же порядке. Посвящаемый вводится в алтарь, трижды обходит вокруг престола, встает на колени, диакон встает только на одно колено. Епископ возлагает на посвящаемого руки и произносит молитвы посвящения, затем облачает его в священные одежды при пении «Аксиос». Пение тропарей из «Таинства венчания» и троекратное обхождение вокруг престола имеют глубокий символический смысл. Они указывают, что епископ или священник обручается своей пастве, как жених невесте. Древняя Церковь не знала распространенной сейчас практики перемещения епископа из одной епархии в другую, а священника – с прихода на приход. Как правило, назначение на епархию бывало пожизненным. Константинопольский патриарх, например, избирался не из епископов Византийской Церкви, а чаще из священников, в некоторых случаях даже из мирян.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 Великое лицо Иерей – служитель у престола Божия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа Святого, живущего в нем. Если бы люди видели, в какой славе служит священник, то упали бы от этого видения. Если бы сам священник видел себя, в какой небесной славе стоит он, когда совершает свое служение, то стал бы великим подвижником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нем благодать Святого Духа. Так писал преподобный Силуан Афонский. Православный народ с большим благоговением относится к священнику, как носителю благодати Христа. Принимая благословение священника, люди целуют ему руку, как руку самого Христа, потому что священник благословляет не своей силой, но силой б о ж ь е й Монашество Чин пострижения в монашество не входит в число семи таинств Православной Церкви, однако многие древнецерковные авторы, в том числе Дионисий а р е о п а г и т и преподобный Феодор Студит называли его таинством. В самом тексте «Чинопоследование» он тоже назван таинством. Подобно крещению, пострижение в монашество является умиранием для прежней жизни и возрождением в новое бытие. Подобно миропомазанию, оно является печатью избранничества. Подобно браку, оно есть обручение небесному жениху – Христу. Подобно священству, оно – посвящение на служение Богу. Подобно евхаристии, оно – соединение со Христом. Как при крещении, при пострижении человек получает новое имя, и ему прощаются все грехи, он отрекается от греховной жизни, и произносит обеты верности Христу, он сбрасывает с себя мирскую одежду и облачается в новое одеяние. Заново рождаясь, он добровольно становится младенцем, чтобы возрастать в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, как говорит апостол Павел. Монашество по своему замыслу является подражанием образу жизни Христа. Евангельский Христос открывается нам как идеал совершенного монаха. Он не женат, свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над головой, странствует, живет в добровольной нищете, постится, проводит ночи в молитве. Монашество – это стремление в максимальной степени приблизиться к этому идеалу, устремленность к святости, к Богу, отказ от всего, что удерживает на земле, и препятствует вознестись на небо. Слово «монах» в переводе с греческого означает «одинокий». На Руси монахов называли иноками, от слова «иной» – «другой». Монашество есть жизнь необычная, исключительная, которой призваны немногие, жизнь всецела и без остатка, отдаваемая Богу. Монашеское отречение от мира – это не гнушение красотой мира и радостью жизни. но отказ от страстей и греха, от плотских наслаждений и вожделений, от всего, что было привнесено в жизнь после грехопадения. Цель монашества – возвращение к первоначальному состоянию чистоты и безгрешности, которыми обладали Адам и Ева в раю. Отцы церкви называли монашество евангельской жизнью и истинной философией, как философы стремились к совершенству на путях интеллектуального познания, так монах ищет совершенства на путях духовного подвига и подражания Христу. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь с о к р о в и щ е на небесах, и приходи и следуй за Мною», говорит Христос богатому юноше. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя ь с и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу ради Меня, тот обретет е ё говорит Христос Своим ученикам. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, тот не достоин Меня». В этих словах Христа вся философия монашества. Оно для тех, кто хочет быть совершенным. кто хочет следовать за Христом и отдать душу за Него, кто хочет обрести с о к р о в и щ е на небесах. Подобно купцу, который, найдя хорошую жемчужину, готов отказаться от всего своего богатства, чтобы приобрести е ё монах отказывается от всего мира, чтобы приобрести Христа. Монашество бывает трех родов – общежительное, пустынно-жительное и полуотшельническое. В общежительных монастырях все жили вместе, ежедневно и по несколько раз в день сходились в храм для богослужения. Отшельники жили каждый по отдельности и сходились в храм только по воскресеньям ради причащения святых тайн. Средний путь, когда жили небольшими группами по 2-3 человека. В настоящее время в Русской Церкви с у щ е с т в у е т по преимуществу общежительные монастыри. Монашеские обеты Монашеские обеты сводятся к трем основным – послушание, нестяжание и целомудрие. Послушание – это добровольное отсечение своей воли перед Богом, перед старшими и перед всяким человеком. Монашеское послушание Бога – это вслушивание в Его волю, в Его замысел о человеке. проникнутое безграничным доверием к Богу стремление быть во всем покорным Ему. Многие беды человека, от его стремления всегда все сделать по-своему, перекроить мир, который не таков, как хотелось бы, переделать окружающих людей, которые недостаточно совершенны. А монах с благодарностью принимает все таким, как оно есть. Он учится с одинаковой радостью принимать от руки Божьей как утешение, так и скорбь. Как здоровье, так и болезнь, как добрых людей, так и злых. Живя так, он приобретает особый, ничем не возмущаемый внутренний мир, непрестанную радость о Боге, которую не могут омрачить никакие внешние обстоятельства. Подобно Христу, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, по выражению апостола Павла, монах стремится быть послушным Богу до смерти, до креста. Нестяжание – это добровольная нищета, отказ от всякого земного обладания. Это не значит, что монаху нельзя ничего иметь, никаких вещей или утешений на земле, но это означает, что он ни к чему не должен иметь п р и с т р а с т и е Внутренне отрекшись в от богатства, он обретает евангельскую легкость духа, не будучи ни к чему привязан. Слово «целомудрие» не является синонимом безбрачия. Целомудрие, как целостная мудрость, как жизнь по заповедям Евангелия, как воздержание от сладострастного удовлетворения похоти и плоти, необходимо и в браке. Монашеское целомудрие, которое включает в себя безбрачие, как один из составляющих элементов, есть всецелая устремленность к Богу, желание сверить каждый поступок, каждый помысел, каждое движение души с Духом и буквой Евангелия. Что же касается безбрачия, то оно в контексте монашества есть состояние вышеестественное. Одиночество есть неполнота, ущербность, в браке оно преодолевается обретением другого. В монашестве это другой, сам Бог. Чин монашеского пострижения совершается в храме епископом или настоятелем монастыря. С постригаемого заранее снимают всю мирскую одежду надевает на него длинную белую ризу, в которой он и стоит перед постригающим. Постригаемый произносит обеты и выслушивает п о у ч е н и е игумена, после чего игумен символически постригает ему волосы и облачает в черные монашеские одежды. Вся братья монастыря подходит к новопостриженному монаху, спрашивая «как твое имя, брат?». На одну или несколько ночей монах остается в храме, где читает Псалтирь и Евангелие. Монашество есть жизнь внутренняя и сокровенная, оно есть абсолютное выражение духа христианства как тесного пути, ведущего в Царство Небесное. Сосредоточенность на внутренней жизни не означает какого-то эгоизма или отсутствия любви к ближнему. Находясь вне суеты мира, монах не забывает о людях, но в тишине кельи молится за весь мир. Отцы церкви понимали, что обновление мира и счастья людей зависит не от внешних обстоятельств, а от внутреннего делания. Социальная активность и бурная деятельность тех, кто хотел в разные эпохи принести пользу человечеству, так и не сделали людей счастливее. Подлинное обновление жизни возможно только в духе. Монахи стремятся не улучшать мир, а преображать самих себя, чтобы мир преобразился изнутри. Как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Соединение с Богом Латинское слово «религия» означает «связь» или «восстановление связи». Многие религии ставят своей целью восстановление или установление живой связи человека с Богом, но ни одна из религий не знает такой полноты богообщения и приобщения к божеству, какая возможна в христианстве. Бог, который становится пищей человека, которого можно не только искать, жаждать, но и вкушать, такого Бога знают только христиане. Христос есть хлеб жизни, хлеб насущный, сходящий с неба и дающий жизнь всему миру. Истинная жизнь, жизнь с избытком, по выражению Евангелия, возможно только во Христе. Вне Христа – неполнота жизни, увядания и умирания. Апостол Павел говорил «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Целью христианской религии является достижение такой полноты Богообщения, при которой мы самым тесным образом приобщаемся к Божеству. В Евхаристии человек душой и телом соединяется с Богом, в молитве он умом и сердцем восходит к Богу, в опыте Боговидения внутренними очами созерцает Божество. «Бог есть огонь, – говорит Библия. Огонь, который поедает и истребляет всякое зло и грех, который о с в е щ а е т и делает еще более светлым всякое добро. Каждая встреча с Богом является соприкосновением с огнем, для одних оно смертельно, для других спасительно. В молитвах перед Святым Причащением и после Причащения этот опыт огня выражен с особенной силой. Яко же огнь, да будет ми, и яко свет тело Твое и кровь, спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терния, и всего мя просвещая поклонятися божеству Твоему. Все приступаю к божественному причащению, с о д е т е л ю да не опалишимя приобщением, огнь боеси н е д о с т о й н о е попаляя, но уба очистимя от всякие скверны». Огонь тела и крови Христа просвещает весь душевно-телесный состав человека. а д а в ы й пищу мне плоть Твою волею, огнь о сый и опаля е недостойные, да не опалишь и меня, с о д е т е л ю мой, паче же пройди воуды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети п о м ы ш л е н и е да я к о огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть». Это просвещение божественным огнем является приобщением к свету, соединением с Богом, обожением человека. Те, плекающиеся и чистише, и светлише, и светотвориши причастники, общники божества твоего, соделывая независно. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо еси н е д о с т о й н о е пополя ей, божественное тело и обожает мя и питает. обожает дух, ум же питает странно. Как хлеб и вино Евхаристии прилагаются, то есть изменяются и становятся телом и кровью Христа, так и человек, приобщаясь б о г а изменяется и преображается. В молитвах по Святом Причащении мы слышим такие слова «Усладил Моиси любовью Христе и изменил Моиси божественным Твоим м р а ч е е н и покажи м м я Твое селение Единого Духа, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Обожение Преображение человека в результате приобщения к Богу в святоотеческой литературе называется по-разному – богоусыновлением, богоуподоблением, превращением в Бога и обожением. Идея обожения была центральной в богословии Отцов Восточной Церкви. Вокруг этой идеи вращались все вопросы догматики, этики и мистики. Исповедовать истинную веру, соблюдать заповеди, молиться и участвовать в таинствах – все это необходимо для достижения обожения, в котором и заключается цель жизни христианина. Обожение – это высшее духовное состояние, к которому призваны все люди. «Для того создал нас Бог, – пишет святой Максим Исповедник, – чтобы мы стали причастниками божеского естества и причастниками Его присносущности, и являлись подобными Ему по благодатному обожению, ради которого все устроено и пребывает». Согласно преподобному Иоанну Дамаскину, человек вследствие своего тяготения к Богу превращается в Бога, однако в смысле причастия Божественному Свету, а не потому, чтобы он переходил в Божественную Сущность. Достижение обожжения возможно в земной жизни, однако исключительно редки те, кто его достигают здесь. В будущей же жизни каждый, кто войдет в Царство Небесное, станет причастником Божеского естества и соединится с Богом. В мистическом союзе Бога с человеком Бог остается Богом и человек остается человеком, божество не сливается с человечеством и человечество не растворяется в божестве. И вместе с тем соединение с Богом бывает настолько тесным и приобщение настолько полным, что весь человек всецело изменяется, преображается, становится Богом по благодати, созерцая Бога и соединяясь со светом Святой Троицы. Достижение этого состояния доступно человеку в земной жизни. Однако после всеобщего воскресения святых ожидает еще более полное блаженство и всецелое уподобление Богу, представить которое ум человеческий не в силах. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет «Мы теперь дети Божие, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». потому что увидим Его, как Он есть. Конец человеческой истории Евангелие содержит ясные указания на то, что материальному миру однажды придет конец. Христос говорит о Своем пришествии и признаках наступления последних времен. н в о с т а н е т народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам.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 а только Отец Мой один. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Не менее ясно говорят о втором пришествии Христа апостолы. Вера в близость этого пришествия была очень сильной в первохристианскую эпоху. «Пришествие Господне приближается», — говорит апостол Иаков. «Близо к всему конец», — пишет апостол Петр. Он же пишет о внезапности последнего дня. «Придет же день Господень, как тать, ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Апостол Павел говорит о том же. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать, ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. По-видимому, апостол Павел предполагал, что пришествие Христа произойдет при его жизни. «Не все мы умрем, но все изменимся», – пишет он в Первом послании к Коринфянам. В первом послании к фессалоникийцам апостол Павел говорит «мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу». Однако во втором послании апостол Павел подчеркивает, что слова из первого послания нельзя понимать буквально. будто уже наступает День Христов. Апостол Павел указывает, что признаком близости последнего дня будет помимо скорбей и бедствий пришествие Антихриста. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, д о к о л е не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в Храме Божием сядет Он, как Бог, выдавая Себя за Бога. Откроется Беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет духом уст Своих, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. В течение 20 веков христианской истории об Антихристе много говорили и писали. На Руси пользовалось особой популярностью слово о Христе и Антихристе, приписываемое священномученику у Ипполиту Римскому, который жил в III веке. В этом произведении об Антихристе говорится следующее. «Христос явился агнцем, и Антихрист явится агнцем, будучи внутри волком. Христос послал апостолов ко всем народам, и тот пошлет лжи апостолов». В разные эпохи пытались предсказать дату кончины мира, причем апокалиптические предчувствия усиливались там, где обострялись социальные и иные бедствия. Приближение круглых дат тоже способствовало усилению подобного рода настроений. Чуть ли не каждый год все новые и новые пророки и провидцы появляются то здесь, то там, назначая дату кончины мира и предсказывая пришествие Антихриста. Как относиться к подобного рода предсказаниям? Всем, кто чрезмерно увлекается ими, следует очевидно напомнить слова Христа. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. На вопрос учеников, когда же это будет, Христос ответил «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко». В Новом Завете подчеркивается, что День Господень придет внезапно – не тогда, когда Его вычислят, а когда Его никто не ждет. И все попытки предсказать точную дату пришествия Христа являются сознательным или бессознательным противлением Евангелию, скрывшему от нас эту тайну. Когда апостолы говорили в Своих посланиях о близости Второго пришествия, речь шла не о хронологической близости, а скорее о постоянном ощущении присутствия Христа в ранней церкви, о готовности встретить Его в любой день и час. Ранняя христианская церковь жила не страхом пришествия Антихриста, а радостным, ликующим ожиданием встречи с Христом, которой должна завершиться человеческая история. Эсхатологическое последнее время началось с самого момента воплощения Сына Божьего, и будет продолжаться до Его Второго пришествия. Тайна беззакония, о которой говорит апостол Павел, будет все более явственно раскрываться в истории, но параллельно с этим процессом обнажения зла будет происходить внутренняя подготовка человечества к встрече со Своим Спасителем. Битва Христа с Антихристом закончится победой Христа. Господь Иисус, по слову апостола Павла, убьет беззаконника духом уст своих. К этой победе устремлены взоры христиан, а не к предшествующим ей временам бедствий, временам, которые на самом деле уже давно начались и могут еще долго продолжаться. Конец света, которого некоторые христиане так боятся, будет не всемирной катастрофой, а избавлением человечества от зла, страданий и смерти. Об этом и пишет апостол Павел. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвый воскреснут нетленными. Ибо тленному сему надлежит облечься в н е т л е н и е и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же т л е н н а я с и я облечется в н е т л е н и е и с м е р т н а я с и я облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою».